Тут же оцинкованная лохань с горячей водой, тряпки. Вода остывает, а я все сижу на лавке, не берусь за мытье. От напряжения ходьбы отекло все тело. Живот, даже грудь, точно обложены подушками, и сковывает движение мягкая неодолимая тяжесть. Вдобавок сильно натянулась кожа, и сидеть становится невмоготу. Надо хоть немного отдохнуть. Я осторожно соскальзываю на пол и на нем растягиваюсь. будь что будет. ноги я взгромоздил на высокий порог, если их так подержать приподнятыми отеки слегка спадают, лишь бы никто не пришел в проем отворенной двери видно далеко бледное небо ветерок редкими волнами наносит дыхание жаркого июльского дня и вдалеке в сотни метров от лаборатории сплошь заросшая розовым кипреем опушка тайги. Жужжат шмели, и прилетают молчаливые таежные птицы. Укромно там, под лесным пологом, надежно, лишь бы никто не пришел. Лаборантка появляется перед шабашом. Услышав ее покашливание за стеной, я успеваю подняться. Собирайтесь, сейчас будут строиться. говорит она, остановившись у входа. Мне необходимо и хочется что-то сказать в свое оправдание, пообещать, что завтра я непременно перемою все колбы и пробирки. Но говорить надо много и убедительно. Я этого не могу и потому виновато молчу, не смея на нее взглянуть. Она тоже молчит и помогает мне перенести ноги через порог. Сначала одну, потом другую. У меня по лицу катятся слезы от стыда. жалости к себе и страха, что завтра меня наверняка прогонят с утреннего развода. Конец тебе, конец человече Нет у тебя сил для жизни в джунглях. То, чего я так страшился, все же произошло. С рабочего лагпункта меня отправили в стационар номер восемь, куда свозят безнадежных дистрофиков. Я лежу на топчине с тощим соломенным тюфяком и жиденьким одеялом, под головой подушка с комками сена. Палата заставлена стоящими вплотную друг к другу топчанами и вся занята такими же доходягами, как я. Из нас мало кто выживет, потому что сюда поступают с опозданием, когда истощение зашло слишком далеко, и ничтожные средства лагерной медицины уже бессильны отстоять у смерти ее жертвы. Я собрал остатки воли и энергии, чтобы не поддаться, Врача слушаю, как оракула. Сколько человек умерло при мне, по лагерному загнулось, из-за того, что неумеренно пили воду, обманывая сосущую пустоту в брюхе, наедались всякой дряни или, раздобыв подпольными путями хлеба, сразу пожирали все добытое. Не то наоборот, обменивали пайку на махорку. Я отвергаю все соблазны, ем только в предписанное время и то, что дают. Даже, как велит врач, заставляю себя сидеть, сколько могу выдержать на койке. Нельзя залеживаться. Надо перебарывать слабость, из-за которой подчас не шевельнешь рукой, не поднимешь головы. Случается, я слышу, как надо мной переговариваются. Ясно разбираю полушепот, знаю, что это слоняются по проходам между топчинами те, кто еще способен ходить и подкарауливают умирающих. Но нет сил открыть глаза, тем более заговорить. И про себя я упрямо твержу им, шиш вам. Не достанется вам ни моя пайка, ни обед. Вот соберусь сейчас силами и встану. Я еще поборюсь, я еще выкарабкаюсь.